«Ну, как тебе школа, новичок?» Обед. Так и не свыкшийся с окружением и положивший голову на руки Ремо, услышал оклик и повернулся. Он увидел честные черные глаза, на завораживающем лице сияла улыбка, рост на голову ниже, чем у Ремо, наверное, как у Рэй. Шелковистые черные волосы были стянуты в хвост с синей резинкой, из формы, к удивлению парня, были брюки вместо юбки. А груди совсем не было. «А ты... Мидзуха?» Спросил Рэму, попутно разглядывая именную нашивку на нагрудном, и без разницы, есть у нее в грудь или нет, кармане. «А, прости, я же не представился. Да, я Мидзуха, Мидзуха Рин. Друзья зовут меня Рином, ты тоже зови меня так. Хотя, я еще стерплю Рин-Рин или Мидзути. Будем знакомы?» Закончил парень свое длинное представление и кивнул. «Только вот слышать «я» от столь женственного парня как-то странно». Оно звучало прямо как «я у поэмы», казалось неестественным. Хотя, может, это из-за высокого голоса, который еще не огрубел. «Будем, Рин», — ответил Рэмо. Чувств всяких разных он сейчас испытывал множество, но его новая школьная жизнь только начинается. И лучше не упускать возможности завести друзей, для сбора информации, разумеется. «Да бросьте свою вежливость! Неужели на Большой Земле все такие сухари?» — спросил Рин. «Ладно, тогда ты тоже зови меня Рэмо. Непринужденно ответил парень. Ну так вот, о школе, подъем здорово потрепал меня. Чертовски устал. Беспечно ответил Рамо, решив сначала понаблюдать за реакцией. Рен кривовато улыбнулся, а затем пожал узкими плечами. В точка! Убийственный склон! Да, какой это склон? Обрыв настоящий! Я называю его адским откосом! Прекращай, иначе меня кошмары замучают. Что ж до школы? Раньше я думал, что это просто очень хорошая школа. «Да и по-моему, крутой город». «Ого, ты тоже так думаешь?» и Он и всерьез обрадовался, какой простачок. Но не похоже, что Рин осторожничал во время знакомства. Болтает много, хотя, может, он всерьез обрадовался, когда его город похвалили. Рин тем временем приблизился к нему и прошептал на ухо. «Ты в курсе, что уже слухами образ? Слова «ты в курсе» и чистый высокий голос, как у Рина, казались совершенно несовместимыми. Такой разрыв в чём-то даже чарующий. «Им был бы будь эта девушка», — подумал Рэму. Я выбросил эту мысль на задворке сознания. Основную же часть его мысли сейчас оккупировала тема, которую поднял его товарищ. Слухи. Слухами? Из-за того, что я перевелся? Ну, с Токио сюда мало кто приезжает. Но ну, почти все здесь откуда-то переехали. Тут важнее другое. Ты сегодня шёл в школу вместе со старшеклассницей? Ну, точно. Это она. Сразу же вспомнил Рэму. Синадзу... «Рэй?» «Ага, Рэй!» «В первое старше у нее популярность зашкаливает, даже целый фан-клуб наберётся. Она всегда прекрасно и опрятно одевается и мила со всеми. В нашей школе, кошмаре для любого слакера, такие люди просто необходимы. Они как азис в палящей пустыне. Хотя я по горло сыт всеми этими фан-клубами». Продолжил он и пожил плечами. Рэму тоже пожил плечами, словно проникшись. но самому человеку с клубом тоже не очень просто». Кстати, когда мы шли в школу, она казалась веселой, но временами сквозь веселье проглядывала усталость. Может, дело было не только в крутом склоне, а ещё и в том, что она болтала со мной, переведенным учеником без имени и репутации в ее школе. Кто знает, не сказал бы, что она ненавидит излишнее внимание к себе, но некоторые фаны просто без башни. Как-то они врывались в кабинет научного клуба, вот придурки-то. Когда Рэй закачала НЛН и перестала ходить в школу, даже казалось, что так им и надо – Но 25 марта правила в школе поменялись, и все вернулось на круги своя». Хм, пробормотал Рэму, выказав обычное беспокойство. А сам подумал, «Неужели НЛН тут и правда дело обычное?» Рэй тоже, кстати, так говорила. А потом добавил, «Значит, здесь многие используют НЛН». «Ну да, для тебя это в новинку. В нашем классе как минимум трое с машинами но я не из них». Рин указал взглядом на двух девушек и одного парня, Все трое весело болтали со своими друзьями в разных частях класса. Даже не поверишь, что совсем недавно они лежали в тех гробах совершенно голые. «А те, кто стал жертвой раннего разрыва?» — спросил Рэму. Рин покачал головой. «У нас их нет. В соседнем классе вроде кто-то был. Школа не особо распространяется об этом. Да и сами мы мало что знаем, разве что те, кто дружили с ними. Кто-то действительно пропал, но тот черт поймешь, Они просто забили на школу или перевелись, или еще что». Но факт есть факт, в той катастрофе исчезли не только первогодки, как мы, под раздачу попали второклассники и третьеклассники». Под раздачу попало и Шики. Подумал Рэмо и уставился на друга. Тот взглянул на него заискивающим взглядом, и Рэмо оставалось лишь улыбнуться. Ну а сейчас-то все закончилось. В первой старшей больше нет учеников Сан-Лан. Ну или так заявляет школа, по крайней мере. Может, это и правда технология будущего, но человечество все еще испытывает ее, так они говорят. Раньше надо было думать, пока люди не умерли. Выругался в мыслях Рэмо, и как раз в это время его наручный телефон завибрировал. Смс? спросил Рин. Ага, похоже. Ответил Рэму. она была от Рэй. Телефонами они обменялись, когда она провожала его в учительскую. В сообщении была одна короткая строчка. Есть важный разговор! Приходи после школы в комнату научного клуба в клубном здании. Рин ткнул на воявленного друга локтима и хидно заулыбался. Рэму повернулся к нему, а тот тем временем уставился на дисплей телефона. «Ну ты пижан, только встретились, а она уж тебе признаваться собралась?» «Не гони коней, иначе вылетишь потом». «Да ладно, тебе это же весело. Расскажешь потом», — сказал Рин, шутливо улыбаясь. «Рэй, наверное, она хочет поговорить о Шике», — подумал Рэму, но говорить вслух не стал. «Да нет тут ничего такого. Ты сам-то веришь, что можно сходу признаться человеку, которого впервые встретил пару часов назад?» «Тут точно что-то другое», — уклончиво ответил Рамо. На площадке первой старшей школы располагались понтонный комплекс, откуда начинался мост к первому мегафлоту и клубный комплекс чуть поодаль. В клубной части школы располагались теннисный корт, баскетбольная площадка, футбольное поле и другие площадки, требовавшие большого количества места, которого не хватило бы в понтонном комплексе. Между футбольным полем и баскетбольной площадкой располагалось здание клубов, Простенькое строение, каких не встретишь в Пердовом на Укограде. Там же располагались культурные кружки. Рэму вывел на экран наручного телефона карту и двинулся по просторному клубному комплексу. На застеленном газоном поле и баскетбольной площадке сегодня никого не было. Вот тебе лучшая школа в городе. Рин вроде говорила, что сегодня понедельник, день без клубов. Похоже, так учеников заставляют учиться еще усердней. Подумал рамо. Рядом с зданием клубов стоял одноэтажный панельный дом, Размером с морской контейнер для перевозки грузов не больше. Шикарным его едва ли можно назвать. Однако стены были выкрашены серой и фиолетовой краской, что редко можно увидеть у таких строений, а на крыше стояла огромная по сравнению с самим домом спутниковая антенна. Судя по карте на телефоне, это и есть здание научного клуба, в котором состоит Рэй. И правда, если приглядеться, то у входа можно заметить элегантные золотые буквы «Сайенс Club. Но намного сильнее в глаза бросалась красная надпись на двери Ребята на фан клуба не входите без разрешения, иначе Рэй вас возненавидит. Ремо остановился у двери, как вдруг она распахнулась с громким стуком. Заходи. Рэй глядела на Рэмо, в ее синих глазах четко виднелось недовольство. Рэй? Парень почувствовал, что атмосфера явно не располагает к разговору и произнес одно только имя. Девушка же пригласила его внутрь с улыбкой, в которой угадывался легкий оттенок сомнения. Присаживайся, будешь чай! «У нас есть Дарджилинг». «Ага», — коротко ответил Ремо. В комнате он увидел компьютеры, доску, несколько шкафов и диван с низким столиком. Все было аккуратно прибрано, стены внутри были выкрашены в фиолетовые и серые цвета, как и снаружи. Наверное, Рэй любила фиолетовый. Ремо присел на серый диван, Рэй вернулась и, выставив чашки на столик, села напротив парня. Ремо, мне нужно кое в чем признаться». Вдруг заговорила Рэй, в ее улыбке читались смущение и печаль. Сейчас она чем-то напоминала Шики, когда то лежала в бодипуле. Потянувшийся было за чашкой, Рэму поднял взгляд. Next life Я тоже там была. Вместе с Шики». «А?» Рэму, совершенно не ожидавший таких слов, смотрел на неё во все глаза. «Это плохой знак. Из Next лайфа вернулись очень немногие. Они зовутся Альфрами, и если вспомните слова Хиросаки Юи, о которых ему рассказала поэма, то, скорее всего, они связаны с Альвином, потому что беглецов убивают. Парень скачал с дивана, сделал шаг назад, два, три, и все так же улыбалась. Но сейчас ее улыбка отличалась, из нее как будто полностью пропали все чувства, просто уголки губ механически приподнялись, и улыбка это можно было назвать исключительно технически. Она была все так же прекрасна, но немыслимо зловеща. «Ты парень умный!» Сказала Рэй, поднимаясь с места, а Рэму тем временем попятился еще дальше. «Но ты не бойся, ведь моя просьба будет выгодна тебе. Шики вернулась исключительно ее тело, так? Его ведь кто-то захватил. Откуда ты...» Невольно подтвердил ее слова Рэму. «Вчера поэма сказала, Альвине считает, что в тело Шики вселилась другая программа функций разума, совсем другой человек. А теперь об этом знает Рэй. Значит, она как-то с ними связана». Решил Рэму, не отводя глаз от улыбавшейся Рэй. «Я узнала случайно. Гнома, да, Хиросака Юи сказала кое-что. Она говорит довольно грубо», — продолжила девушка. «Как часто при потере памяти меняется манера речи. Поэтому я и подумала об этой вероятности. Вероятностью, что в ее тело вселился кто-то другой. Потом я спросила в Альвине, и действительно такая вероятность есть». «Что ты собираешься делать?» — спросил Рэму. «Не отрицаешь. Значит, ее тело все же захвачено». Что ты будешь делать? повторил парень. строгий взгляд девушки вернулся к нему. Заставлю уйти, заставлю уйти из тела шики. Хотя ее душу пока не нашли, это не повод кому-то еще вселяться в свое тело. Я говорила с управляющим Альвина. он заинтересовался ее способностью. но интерес этот лишь в механизме работы, поэтому когда его изучат, ее сознание поместят обратно в сеть, вернув при этом изначальную душу девушки. Душу сестры можно спасти говоришь, сказал Рему, подавшись вперед. Девушка уверенно кивнула. Они ведь уже спасли четыре души. Правда, еще одна оказалась не самой обычной. Только вот поэма... Нет, тот, кто захватил Шики, говорит, что Альвины лгут. Это невозможно. Рэй усмехнулась и покачала головой. В ее смешке наконец-то появились чувства... Правда, это было презрение. Наглая ложь, чтобы ее не стерли. Но ведь стирать чью-то душу тоже. Девушка снова покачала головой. «Да слушай мой рассказ до конца». Я же сказала, что ее душу поместят обратно в сеть. Она вернется туда, где ей была изначально. Что в этом плохого? Что плохого в том, чтобы вернуть новорожденного ребенка в лоно матери? Логика того же порядка. Вот только рема не мог найти ясного возражения на это, хотя скорее не хотел. Он думал о сестре, а не о поэме. рема Рэй взяла его руки в свои, сильно сжала их, чтобы придать парню решимости... Через руки чувствовалось тепло Рэй, а не холод. Истинная симпатия, совершенно отличная от тех полных презрения слов против поэмы. Ее поблескивающие синим глаза были нежными. «Рэй, я хочу вернуть Шики. Ради этого я воспользуюсь Альвином. Если ты поверишь в историю того человека в теле Шики, то я не стану об этом сообщать. Поэтому, если ты не веришь им, то поверь хоть мне». Рэму мог лишь кивнуть. «Поэтому у меня есть просьба. Позови ее сюда». Искренне проговорила девушка, «Неотрывно, глядя на рему Парень застыл, как вкопанный, но потом кивнул и, сняв запястья телефон, набрал номер комнаты Шики в цветочном дворце. «Да, Микаги?» Послышался голос поэмы, как всегда унылый. «Поэма?» — спросил рему рему Да, я». Почему-то ее голос был слегка усталым. «Приходи сейчас же к зданию клуба рядом с футбольным полем в первой школе». «Хорошо. Скоро буду». Вежливо сказала она, Наверное, испугавшись резкого тона парня. «Буду ждать», — добавил Рамо и закончил вызов.